Глава пятая. Кухня была целиком из необработанного дерева. Массивный стол, шкафчики, стулья. Всё сделано вручную. «Это сотворил Грег, тот самый, кто выкупил этот парк», объяснила Мойра, наливая ей чашку кофе. Она разбудила Мару в половине десятого в том же ящике для травы. «Попрощайся с коровами, им пора отдыхать». Мара последовала за ней без возражений. Хотя, если бы дело дошло до обсуждения, она бы предпочла вернуться в ящик и спать дальше. Мойра привела её в небольшой каменный домик неподалёку от сувенирного магазина. Домик был крошечный. Одна большая комната с кухонным уголком, маленькая спальня и ванная. «Снимай всё это и иди помойся. Я приготовлю ужин», — сказала Мойра, когда они вошли. После душа Мари стало гораздо легче. Грязь начала её раздражать, и к тому же она впервые за долгое время позволила себе такую роскошь. Она надела халат, который был ей велик. Её метр 65 и 54 кг 700 граммов — теперь, наверное, уже 54 300. Резко контрастировали с ростом метр 80 и семьюдесятью 8 килограммами Мойры, у которой не было ни грамма жира, только мышцы. В плотных холщовых брюках, мужской рубашке и жилете со множеством карманов она едва ли напоминала ту утончённую женщину в шёлковом кимоно, которую Мара встретила в структуре. Хотя держалась она по-прежнему величественно. Мара пришла на кухню, где Мойра доставала из духовки что-то вроде запеканки из овощей. «Готовила не я», — тут же сказала она. «Здесь полно соседок, обожающих стоять у плиты. Они и приносят. Я всё замораживаю. Еды хватит на два месяца». Она поставила блюдо на середину стола и посмотрела Мари в глаза. «Отвратно выглядишь, брюнетка», — заметила она. «Знаю» но всё равно лучше, чем в тюрьме. Они улыбнулись. Эти абсурдные диалоги сопровождали их восемь лет в структуре. Каждая вела свою линию разговора, параллельно. Но в итоге они всегда понимали друг друга. Мойра появилась там раньше и ушла позже. Дважды её переводили, давая возможность отбыть наказание в другом месте, но каждый раз привозили обратно. «Что ты натворила?» — спрашивала Мориэли. «Не сошлись во взглядах», — отвечала Мойра. На несколько дней она запиралась в своей комнате, а потом выходила, вся элегантная, будто и не в психиатрическом учреждении для преступников. Несмотря на пережитое, превращение в хищницу, мучительницу и убийцу, Мойра однажды решила, что больше никогда не будет лгать. И сдержала слово. Она говорила только то, что думала, без обиняков и не думая о том, как другие воспримут её слова. Мариэлле после стольких лет притворства тянулась к этой безжалостной честности. Она понимала, что делает Мойра, и хотела бы подражать ей, если бы смогла. Однако социальные условности — как плющ, который трудно вырвать с корнем. Они стали подругами, и за годы в структуре так сблизились, что Мойра как-то призналась. Я не выздоровела. Они ошибаются. Когда дело доходило до выписки, другие пациентки часто говорили «Я ещё не готова, я не выздоровела». Но не в этом случае. За стенами структуры Мойру ждал немалый капитал, унаследованный от родителей, умерших во время её заключения. Мариэль встречалась с ними. Они несколько раз навещали дочь, И её удивляло, какими любящими они были, и как дочь отвечала им взаимностью. «Я ушла из дома, потому что они стали слишком от меня зависеть. Я не хотела быть им матерью. Но никогда не переставала их любить», — объяснила она. Эта любовь теперь обернулась в шестизначную сумму на её банковском счёте, которая на свободе позволила бы ей жить на проценты. Но Мойра не доверяла себе. «Во мне будто спит зверь», — призналась она. «Спит крепко, почти в коме, но зверь жив. И пока я не удостоверюсь, что он умер, я отсюда не выйду». Мара испытывала те же чувства, только не могла выразить их с той же ясностью. Мойра видела её насквозь. Она никогда не относилась к Маре как к сумасшедшей куколке или пустой оболочке, которая однажды взорвалась. С самого начала она поняла, что эта прелестная блондинка точно такая же, как она. Так же умна и так же больна. Поэтому она взяла её под крыло, выбрала доверенной подругой. И поэтому сейчас они вместе ели овощную запеканку. «Если съешь слишком много на пустой желудок после двух дней голодовки, тебе станет плохо». Она села напротив, наблюдая за гостей. Закурила сигарету, потом сварила кофе на двоих и стала ждать. «Как поживаешь, Мойра?» «О, сначала любезности, хорошо?» «Нет, мне правда интересно». Та отряхнула седыми кудрями, спускавшимися до плеч. «Хорошо. Мне здесь нравится. Животные нравятся, коры нравятся и холод тоже. Я никого не убила». Они улыбнулись друг другу. Мойра отчаянно боролась против освобождения. Но когда пришло время условно-досрочного и новых документов с именем и фамилией, с прежними инициалами, Елена Костромаре вместо Эвелины Карианджели Она выдвинула одно условие. Отправить её как можно дальше, в уединённое место, на физическую работу. Никаких компьютеров, никаких цифр, Никаких размышлений. Только руки, покрытые мозолями. Понадобилось время, чтобы найти, проверить и одобрить предложение о работе смотрителем в биопарке в горах. Днём она должна была заботиться о животных, ночью охранять их. Мойра сразу подписала контракт. «Часто тебя проверяет твой куратор?» — спросила Мара. «Алессандра?» «Приезжает иногда. Где-то раз в месяц. Но, думаю...» Она на связи со Стефанией, женой Грега, которая управляет этим местом. Мы её почти не видим. Она занимается всей бумажной волокитой из офиса в городке. Мойра выдохнула дым. «Хорошо, что ты пришла ко мне. Твои вещи в стиральной машине. На ночь я тебе что-нибудь подыщу, но потом понадобится новая одежда». Мара кивнула и опустила взгляд в чашку. «Пока ты была в душе, я почитала новости», — продолжила Мойра. «Там не густо. В пустой квартире найден труп, соседка пропала». «Так что, как всё было?» «Или сначала хочешь узнать, вошла ли я в менопаузу?» «Вошла, с чем себя и поздравляю». «Я построила башню», — ответила Мара. Мойра расхохоталась, закашлялась, а потом снова засмеялась. «Чёрт! Я знала, что ты это сделаешь!» — кивнула она. «Валяй дальше!» «Я почти не выхожу, никого не вижу. Валерия заглядывает редко, иногда звонит. Я делаю переводы. С началом войны работы стало в два раза больше. Живу в доме с четырьмя квартирами, две всегда пустуют. В третий иногда появлялся какой-то мужчина, нерегулярно, время от времени». «Ты его знала?» Ни разу не обменялись ни словом. Я только видела его из окна. А он знал, что ты там живёшь? Думаю, да. Иногда он, наверное, слышал звонок в дверь. Шума от меня немного, но, скорее всего, управляющий ему рассказал. О чём? О том, что на первом этаже под ним живёт странная женщина. Немного не в себе. Мой затушила сигарету, закурила новую и протянула пачку Марии. «Хочешь?» Мара покачала головой. Ей хотелось курить, но она предпочла отказаться. «Хозяин дома знает, кто ты?» «У дома нет хозяина. Моя квартира принадлежит региону. Я плачу за аренду управляющей компании. Квартира убитого, похоже, частная, как и две другие. Иначе её не рискнули бы сдать неизвестно кому». «Разве что он тоже был, как мы, бывший заключённый». Мара задумалась на мгновение, потом покачала головой. «Нет. И не агент под прикрытием, и не русский шпион. Просто человек, который изредка приезжал в Милан». «Один?» «Да». «Без женщин, без мужчин?» «Нет, всегда один». «Точно?» «Абсолютно». «Ладно. А теперь расскажи, как он умер». «Отравление дигитоксином». Ты уверена? Да. Мара слегка склонилась к ней. Видишь ли, все отравления похожи. Их можно условно разделить на 3-4 категории. Но приоральные, те, что попадают в организм через рот, можно определить только по анализу крови. С дигитоксином — то же самое в целом. Но не в этом конкретном случае. У меня была своя формула. Я потратила годы, чтобы её довести до совершенства, и тщательно подобрала, чем смягчить горчинку. Мойра поудобнее устроилась на стуле. «Ромашкой, потому что её любили твои дети». Мара кивнула. «Угадай, чем пахло в той ванной?» «Уверена». «Уверена». «Значит, они воспроизвели твой яд». «Дозировка?» Мара на мгновение задумалась покачивая головой. Чтобы сработало так быстро?» «Думаю, миллиграммов пять». Мойра смотрела на неё с живым интересом, покуривая и улыбаясь. Мара позволила ей себя разглядывать. Между ними шёл безмолвный диалог, в котором подруга отмечала, что её познания в ядах нисколько не поблёкли. А Мара как бы отвечала, «Именно в этом и была ошибка врачей». Зря их досрочно освободили. Она всё ещё опасна. Они не вылечили ни тебя, ни меня. Рассказывай дальше. Три дня назад с моего потолка начала капать вода. А у меня, как ты знаешь, коробки, которым сырость противопоказана. Я поднялась наверх и позвонила. Дверь была открыта. В коридоре стояла вода, а ванная была заперта. Я открыла и нашла его там. «Голова?» «Нет». «Жаль?» Они улыбнулись. «Почему собралась вода?» «Слив в душе был забит». «Ну, конечно, если хочешь принять душ, первым делом забиваешь слив». Мойра глубоко затянулась. «И что дальше?» «А дальше я их услышала. Они прятались в других квартирах, не знаю в каких. Я стояла на лестнице, пока не убедилась, что мне не кажется». Вернулась домой, схватила сумку и сбежала. Наступил тот самый момент, когда следовало рассказать об Ананде и прыжке из окна. Но она этого не сделала, сама не зная почему. Мой задумалась. И Мара тоже сидела, молчала. «Ты знаешь, кто эти люди, кто это устроил?» «Убил его?» «Нет». «Я имею в виду, кто всё организовал, чтобы свалить вину на тебя». Мара покачала головой, потом огляделась, нашла свою сумку, достала блокнот и показала Мойре. Та молча прочитала два списка подозреваемых. «Не знаю», — сказала она, возвращая блокнот. «Здесь два больших вопроса. Во-первых, этого человека убили не просто так, и причина должна быть веской, потому что они потратили уйму времени на этот спектакль». Яд, заткнутый слив, ты, особенно ты. Вот подумай, я хочу убить какого-нибудь Пин Каполино. Так, найду-ка я судимую отшельницу, думаю я, заставлю ее снять квартиру этажом ниже, а потом подстрою все так, чтобы ее обвинили. И они взяли не первый попавшийся яд, а именно тот самый... Мара не договорила. Точно. Во-вторых, как они тебя нашли? Что было сначала, курица или яйцо? Сначала решили убить его, а потом узнали, что ты живёшь внизу? Или сначала нашли тебя, а потом подселили его? Эти версии мне не нравятся ни та, ни другая. Если его заставили переехать, почему он не заподозрил неладное? Может, дураком уродился? Всё бывает. Но я бы не сказала, что он держался насторожённо, скорее наоборот. Обычный мужчина, уверенный в себе, приходил, уходил, всегда безупречно одет. Всегда ходил быстрым шагом, будто направлялся на важную встречу. А вместо этого шёл спать? Да. Мара нахмурилась. Почти всегда. Иногда ужинал вне дома, но возвращался вовремя. Всегда один? Всегда. Может, у него был роман, и он возвращался после секса? потому что не хотел оставаться там на ночь. Хорошая гипотеза. Хотя он всегда приходил идеально одетым и причесанным. Как и большинство мужей после бурной встречи с любовницей. Они синхронно кивнули. Мойра затушила сигарету. Готова? Готова. Давай посмотрим, что нам расскажет сеть. Ноутбук Мойра не производил особого впечатления обычный слегка потрёпанный чёрный лэптоп. Но стоило его включить, и загрузился он молниеносно, куда быстрее, чем компьютер Мары, которому было всего несколько лет. Сначала они прошлись по сайтам крупнейших газет. Везде примерно одно и то же — пересказ слов главы следственной группы, заместителя комиссара Массимо Дионизи. Сопоставив официальные данные, сплетни, слухи, показания информированных лиц и догадки таблоидов, они вычленили неоспоримые факты. Эуджинио Пероци на момент смерти было 61 год. Он приехал в Милан по работе. Владел строительной фирмой по ремонту зданий с офисами в Кремоне, Печенце и Павии. Отделение в Павии занималось историческими объектами, и строго соблюдала законы об охране культурного и природного наследия. Не филантроп, но и нетипичный спекулянт недвижимостью. Жил в Санчино с женой. Две дочери были замужем и жили отдельно. Проверки его поездок в Милан два-три раза в месяц на деловые встречи нашли подтверждение, хотя часто неполное. Встречи, отмененные в ежедневнике незадолго до смерти, подтвердили заинтересованные лица крупные бизнесмены или промышленники, плюс видный политик. Все были потрясены тем, что оказались последними, кто видел его живым. По крайней мере, такое впечатление они производили на первый взгляд. Потом Мойра свернула с проторенной дорожки и начала побочные поиски. Тут же начали всплывать предсказуемые тени. Секретарша, под давлением журналистов местной телекомпании нехотя признала, что никогда не бронировала боссу гостиницу, поскольку Пероцци утверждал, что в Милане всегда гостит у друзей. Похоже, она действительно не знала о квартире. В подтверждении этой версии обнаружилось, что за последние месяцы в Милане платежей за отели не было, тогда как в других местах расходы по корпоративной карте были регулярными. Журналист общественного телевидения разыскал хозяина квартиры, который подтвердил, что полгода назад мужчина снял квартиру через агентство. Конспирологи уверенно указали, что и дом, и трёхкомнатная квартира были значительно ниже его уровня жизни, но никто другой, кажется, не обращал на это внимания. Получалось, что о квартире знали только сам покойный, агентство и владелец. Даже его бухгалтер ничего не подтвердил, но и не опроверг. Пероцци тщательно скрывал её существование. Это наводило на мысль о какой-то личной нерабочей причине, например, той самой соседке, что исчезла. Жена промышленника признала, что и в прошлом у Пероцци бывали внебрачные связи. Всё-таки он был красивым, ухоженным, явно состоятельным мужчиной. Женщины к нему липли. Но то были мимолетные романы. Он всегда возвращался к семье. А вот на этот раз... «Стоп!» — сказала Мара. Мойра собиралась открыть очередной репортаж местной кремонской телекомпании, но её палец замер над мышкой. «Они хотят, чтобы читатели поверили, будто бы такой красавчик, вокруг которого вьются модели, актрисульки и всякие прочие, снял квартиру, чтобы встречаться со мной?» Она встала со стула, на котором сидела последние двадцать минут, ошеломлённо глядя на экран и указала на то, что скрывалась под огромным халатом Мойры. «Никто не говорил, что у него был хороший вкус», — заметила та. «Не шути, это серьёзно. Точнее, нелогично. Они выяснят, кто я, как выгляжу, и главное, что я из себя представляю. Никто не поверит». «Поверит. И ещё как», — возразила Мойра. «Более того, это гениальный план, как в мыльной опере». Он — красавец, богач, уставший от женщин. Всю жизнь ищет ту, кто даст ему отпор. И тринадцать лет назад находит её на первой полосе газеты. Волшебная сирена, горгона с ангельским лицом. Может, хватит? Я серьёзно, Мариэле. Мара вздрогнула, услышав своё настоящее имя. Но мой сделала вид, что ничего не заметила. Тринадцать лет назад ты была прелестной крошкой. «Сколько мужчин тогда написали бы тебе или попытались навестить в тюрьме?» «Может, кто-то и пытался или даже писал, но письма от психов нам не передавали, а свидания разрешали по капле и со скрипом. Но если тебе так проще, давай сделаем вид, что тогда этого не было, что этот Эуджинио только в прошлом году каким-то чудом узнал, кто ты. Может, увидел тебя на улице, может, шпионил за тобой». Мог узнать тебя где-то. Откуда нам знать? Я сама себя не узнаю, Мойра. Повторяю, что-то здесь не сходится. Ладно, нам и не нужен идеальный реализм. У нас мыльная опера. Этот красивый и обречённый мужчина узнаёт, что ты — это ты. Его накрывает синдром прекрасного принца. Он решает тебя спасти. Снимает квартиру над твоей, ухаживает осторожно. Ты — самая желанная добыча потому что он любит играть с огнём». Отвратительный сюжет. «Верно, отвратительный. И всё же правдоподобный. А тем, кто тебя подставил, большего и не нужно. У него не было причин жить над тобой, а он там жил. И никто не сможет засвидетельствовать, что вы не были знакомы. Никто не знает, что происходило между вами, когда он возвращался домой. В конце концов, ты ведь... безумная! Но не в том смысле, безумная. Мара снова села, провела руками по лицу, зачесала тёмные волосы назад. Мойра вздохнула, уступая. Да, не в том смысле. Но кому какое дело? А теперь садись рядом, посмотрим фотографии. Какие фотографии? Фотографии Эуджинио Пероци, его жены, дочерей, коллег, всех. Посмотришь и скажешь, кого узнаешь. «Я никого не узнаю, Мойра. Я никого не знаю. Я показала тебе список, помнишь? В нём более-менее реальные варианты. Всё равно посмотри». Они посмотрели фото. Сначала те, которыми иллюстрировали статьи под заголовками «Разыскивается соседка». В основном одни и те же снимки. Аккуратные усы, зачесанные назад седые волосы, солнцезащитные очки. Он жмёт руку, говорит в микрофон, сидит за столом с другими промышленниками. Личных фото почти не было. Он с женой на открытии, на свадьбе одной из дочерей, на море с коктейлем в руке. «Спорим, у него был профиль в Тиндере», — сказала Мойра. «Вряд ли мне это поможет», — ответила Мара. «Всё пригодится. Ну что, никого не узнаешь? «Никого, кроме него». Хотя я видела его только издали. Через дырку в шторе. Через дырку? Потом объясню. Я точно знаю, что это был он. Но вблизи я его видела один раз. С почерневшими губами, налитыми кровью глазами. Мёртвым. Ладно. Мой закрыла ноутбук. Пока хватит. Тебе надо поспать. Я выйду пару раз на обход. Не пугайся, просто проверю, как там животные. «Я встаю очень рано, на рассвете, так что проснёшься одна». «Кое-какие правила. Оставайся в доме. Я закрою ставни в спальне. Сможешь пользоваться компьютером. И снаружи ничего не будет видно. Не шуми, не включай свет. В туалет можешь ходить. Там только маленькое окошко. Но не спускай воду». «Будет шумно. Сначала придут работники парка, потом посетители. Сюда никто не зайдёт. Это мой дом, я — смотритель». И для всех это частная территория. Но снаружи будет громко. «Я буду сидеть тихо и не подойду к окнам», — пообещала Мара. Она не спросила, надолго ли сможет остаться, зная, что Мойра будет прятать её столько, сколько нужно. Но не бесконечно. Рано или поздно всплывёт имя Мары Паладини, а за ним и Мариэлли Пирована. Тогда в опасности окажется уже Мойра. И не только она. Они вместе дошли до спальни. Мара вернула халат и осталась в свободных трусах и пижамной рубашке с длинными свисающими ниже пальцев рукавами. Завтра достану тебе одежду. Я каждый день на пару часов спускаюсь в долину. Занимаюсь делами парка и своими. Схожу за покупками. Возьму тебе что-нибудь недорогое на местном рынке. Там я бываю часто, никто ничего не заподозрит. А сейчас марш в мою кровать. Не спорь. «Я лягу на диване, но сначала ещё покопаюсь в сети». «По-своему», — добавила она с лёгкой усмешкой. Мара кивнула. «Ни объятий, ни сантиментов. Они обе этого терпеть не могли. Только осторожнее, не вляпайся в неприятности». Мойра рассмеялась и закрыла дверь. Мойра умела искать. Делала это годами. Говорила, что её банк прикрывает мелкие незаконные схемы и что, захоти она, могла бы отправить в тюрьму сотню человек. К счастью, для них ей было плевать. Прошло 15 лет, но в таких делах навык не теряется. Если в смерти элегантного господина... Его звали Эуджинио Пероци. Было нечто скрытое от общественности, она это выяснит. Мара легла и поняла, что уснет буквально через несколько секунд. Похоже, что дело не только в усталости. Еще в молодости, если ее что-то сильно тревожило, она засыпала мгновенно, где угодно. Ее муж даже боялся, что это нарколепсия. Нарколепсия, то есть заболевание нервной системы, главным симптомом которого являются приступы неконтролируемого засыпания посреди дня. Но в структуре ей объяснили, это просто защитный механизм мозга. Он выключается, чтобы не перегрузиться. Потому что её мозг не должен перегружаться. Никогда. Не в том смысле, безумная. У неё особый вид безумия. 1 марта 2012 года. Доктор Рота. Не могли бы вы объяснить, что такое синдром Мюнхгаузена по доверенности? Конечно. Это психическое расстройство, которое обычно развивается у людей, заботящихся о слабых или уязвимых. Чаще всего это родители. Такие люди намеренно наносят физический вред тем, за кем ухаживают, чтобы это выглядело как симптомы болезни. Так они привлекают к себе внимание и вызывают сострадание окружающих. Можете привести пример? Известен случай Джипси Роуз Бланшар, американской девочке, которую мать объявила инвалидом, заставляя ее принимать лекарства, переносить операции и даже химиотерапию, хотя она была совершенно здорова. Понятно, спасибо. На основе ваших исследований, личного опыта и встреч с обвиняемой, Мариэли Пирована, за последние месяцы в учреждении, где она сейчас содержится, Считаете ли вы, что она страдает этим синдромом? Да, безусловно. Каковы основания для вашего диагноза? В течение двух лет сеньора Пирована систематически травила ядами всех членов своей семьи. Один раз даже себя. Все экстракты были растительного происхождения. Она готовила яды сама и хранила, чтобы подмешивать в еду. Согласно предоставленной мне информации, Ее муж дважды попадал в больницу из-за проблем, вызванных отравлением, старший сын — четыре раза, младшая дочь — восемь. Теперь прошу высказать ваше профессиональное мнение помимо текущих экспертиз. Что, по-вашему, побуждало сеньору Пирована действовать таким образом? Основываясь исключительно на наших с ней беседах, я сделала вывод — что она страдала от сильного комплекса неполноценности по отношению к своей семье. Она чувствовала себя недостойной женой, плохой матерью, никчёмной домохозяйкой, бесполезной. В сущности, она считала себя лишней, не видя активной роли в семейной жизни. Каковы могут быть источники этого комплекса неполноценности? Мне известно, что у сеньоры было счастливое детство. Она получила хорошее образование, была хорошо интегрирована в общество. Тогда в чём причина? Быть может, её муж, сеньор Люка Фальцони, был с ней строг, критиковал, давил на неё. Что касается детства, его не так просто классифицировать как счастливое или несчастное. Корни многих расстройств могут оставаться скрытыми всю жизнь. Относительно сеньора Фальцони, по имеющимся данным, он не был тираном, напротив. По словам самой обвиняемой и других свидетелей, Он был заботливым, любящим мужем и очень внимательным отцом. И именно это, как ни парадоксально, только усиливало ее чувство неполноценности. Не могли бы вы пояснить? С самых первых лет семейной жизни сеньора ощущала собственную ничтожность по сравнению с мужем. Она не понимала, почему такой одаренный человек выбрал ее, женщину, которая, по ее мнению, кроме привлекательной внешности, ничего не могла предложить. У меня сложилось впечатление, что она никогда не верила в любовь мужа, убедив себя, что он выбрал её из какой-то неясной жалости. И это, на мой взгляд, первый симптом того, что позже развелось в синдром Мюнхгаузена по доверенности. Не понимаю, как это связано. Исходя из этого глубокого чувства неадекватности... Первый раз, когда её муж заболел, сеньора Пирована почувствовала себя нужной. Он был болен, а она за ним ухаживала. Наконец-то она испытала чувство удовлетворения. Есть даже недавний фильм на эту тему. «Слабое звено» делает сильное уязвимым и тем самым меняет роли. А дети? Они же не были сильными звеньями. Естественно. Именно поэтому сеньора Пирована сохраняла некий баланс, пока они были маленькими и полностью зависели от неё. Когда дети начали подрастать, и отец стал участвовать в их воспитании, чувство неадекватности вернулось. «И созрело решение их отравить?» «Нам это может показаться безумием, но да, именно так. Однако я бы не называла это отравлением, скорее интоксикацией». Синьора Пирована очень хорошо разбиралась в растениях, из которых извлекала токсины, и строго следила за дозировкой. Она не хотела, чтобы дети страдали. Она лишь желала ослабить их, чтобы заботиться и защищать. Но она была достаточно хитра, чтобы при необходимости отравить и себя. Это случилось лишь раз, когда у девочки Клары появились более острые симптомы, и вся семья отправилась в больницу. Тогда сеньора Пирована и приняла препарат, чтобы это выглядело как пищевое отравление, поразившее всех. Значит, если я правильно понял, ей нужно было только одно — иметь возможность о них заботиться, быть полезной. Можно назвать это формой власти? Возможно, но я бы скорее назвала это формой самоутверждения. Что же произошло 27 июля прошлого года? Воспоминания сеньора Пирована очень спутанны. Событие было травматичным, и она до сих пор не может выстроить четкую последовательность фактов. Лето было жарким, и она особенно сильно беспокоилась, потому что муж и дети часто проводили время в саду, где она выращивала свои растения. Сеньор Фальцони купил надувной бассейн, в котором проводил послеобеденное время с детьми. По причинам, которые сеньора Пирована не может объяснить, она чувствовала себя чужой, будто исключённой из их мира. Лично я считаю, что дело было в саде, месте, которое она считала преимущественно своим и которое, так сказать, осквернялось. Она начала подмешивать микродозы токсина заранее, за несколько дней. В тот день Клара жаловалась на боли в животе и головную боль. Муж и старший сын, Чувствовали лишь усталость и винили в этом жару. Синьора Пирована помнит, что сеньор Фальцони предложил выйти в сад, посидеть в тени и включить разбрызгиватели. Нечто среднее между игрой и попыткой спастись от жары. Но сеньора Пирована хотела, чтобы они остались в доме и легли спать. Далее в её воспоминаниях провал. «Я предполагаю, что в приступе фрустрации Она добавила больше одной дозы в еду. Она упоминала фруктовые коктейли. Лимонад. Лимонад, да. Как видите, её воспоминания неточны. Так вот, я считаю, что она добавила больше одной дозы. Две, возможно, три. Но этот токсин имеет накопительный эффект. Реакция организма, особенно у детей, оказалась не вдвое, а в десятеро сильнее. Но тогда почему, осознав, что детям и мужу плохо, она вызвала скорую, вместо того, чтобы лечить их самой? При таких расстройствах нет чётких схем поведения. Это сложные психиатрические состояния. Сеньора Пирована никогда не хотела их убивать. Она хотела, чтобы они нуждались в ней, чтобы только она могла помочь. А когда поняла, насколько всё серьёзно, осознала, что есть лишь один способ удовлетворить эту потребность. Вызвать скорую? Нет. Признаться.